Глава 9. Подорванные. Эпизод первый. Ярик. Центральная часть платформы взлетела в воздух. Дерево, металл и каменные обломки дождем обрушились на площадь. Вангенхайм тоже подлетел. Сетена поймала его прежде, чем он приземлился на мостовую. Одна из ее сестер забрала реликварий, подброшенный в воздух. Грок спрягнулся и яростно рванулся от сцены. Он перевернул тележку и свалил епископа Костельнау. Толпа издала панический рев, громкий и плотный настолько, что физически надавил на мой слух. Затем сработала вторая бомба. Взрыв произошел на центральном входе на площадь. Он не был большим, прозвучал глухо, будто прорвался через плотное препятствие. И это все равно было плохо. Он разбросал тела и ошметки. Кровь расплескалась по площади. Психологический эффект был куда хуже. От взрывов спереди и сзади толпа сошла с ума. Рев перешел в визг. Люди бежали от платформы, бежали от выхода. Они сталкивались, они рвали друг друга. Началась давка. А затем с севера и юга, где на площадь выходили второстепенные улицы, послышались еще взрывы. Достаточные, чтобы определить судьбу каждого в этом месте. На трибунах мы были словно на скалах, окруженных бушующими волнами. Мы были беспомощны. Я видел пути на поле боя, но передо мной открывалось полное отсутствие какой-либо дисциплины. Страх превратил людей в слепых безумных животных. Мы достали пистолеты и стали отстреливать всех, кто пытался забраться на трибуны. Или так, или нас затянет в водоворот паникующей плоти. Кроме командования полка, спасать было нечего. У обломков платформы сарурита образовали круг с кардиналом в середине. Они представляли собой неприступный керамитовый барьер. Сестры начали пробиваться к воротам дворца. Мечом и оружием они пресекали угрозы безопасности Вангенхайма и реликвии. Панический бунт спровоцировал руку имперской гвардии. Самая большая концентрация мартисианцев находившихся в Толосе, была собрана вокруг площади, когда процессия завершила свой ход. Задачей солдат было поддержание безопасности этой зоны. Теперь, когда солдаты на площади воссоединились с подкреплением, шедшим с прилегающих улиц, эта задача вынудила их убивать людей, которых они должны были защищать. Выбора не было. В гражданских не осталось здравого смысла. Они топтали, цеплялись, убивали друг друга, пока бежали во все стороны и в никуда. Порядок мог быть восстановлен только через спокойствие мертвых. Даже тогда мартисианцы дали один предупреждающий залп в воздух. Безрезультатно. Стадо было потеряно. Тогда лазвинтовки опустились, и началось прореживание. Я поморщился. Нас втянули в грязное дело. В смертях гражданских не было славы, да и чести на грош. Была лишь жестокая необходимость. У молота императора был один неизменный долг – сокрушать его врагов. Чтобы найти ответственных за начавшееся безумие на площади, мы должны были выжить. Итак, молод должен был пожертвовать некоторыми подданными императора. Это был не последний раз, когда мне пришлось стать частью такого безжалостного расчета. Не был он и худшим. Мартисианцы отошли от периметра площади. Отряды выстроились один к другому, образовав смертельный заслон. Они двинулись вперед. Убийство было методичным. Гвардия продвигалась, останавливалась, стреляла и снова двигалась вперед. Шаги марша были паузами, между которыми гражданские имели шанс бежать в своей панике. Они им не пользовались. То, что следовало дальше, не было бойней. Не было такого намерения. Мы могли прекратить огонь при первой же возможности. Нет, я не назову то, что было бойней. Это была резня. Она оставила во мне неизгладимое воспоминание в малейших деталях. Хотя это и не преследует меня во снах. Мы действовали так, как было нужно. И тень этого была поглощена тьмой событий настолько ужасных, что любая попытка их сравнить будет непристойной. Постепенно количество вопящих, толкающихся гражданских вокруг трибуны поридело. Убийства кончились несколькими сотнями выживших, впавших в кататоническое молчание собравшихся в дрожащие группки в центре площади. Место кульминации праздника было устелено телами, искаженными агонией и ужасом. «Дайте мне Вокс!» – приказал Гранах. Ярость плохо скрывала его ужас и отвращение. Он и Беннегер спустились с трибуны. Тем временем Расп взобрался на верхний ряд сидений. «Солдаты Аймортис! воззвал он. Его голос прозвенел над площадью. Я видел тысячи лиц, повернувшихся к нему. Я приветствую вашу преданность долгу. Я приветствую ваши действия, которые станут спасением мистраля. Вы сохранили дисциплину и сплоченность своего полка. Он понимал, что произошедшее отразилось на боевом духе солдат. Это не было сражением. Это был тяжелый труд палачей. «Благодарю вас», — продолжил Расп. Попытка врага ввергнуть Толосу в пучину беспорядка провалилась. Его удар прошел мимо, но наш не пройдет. Вперед, к мести!» Я слушал Распе, превратившего резню в топливо победы, и учился. Сэров и я шли вдоль подразделений, усиливая посыл распы. Лица окружавших нас солдат были напряженными, их глаза сузились от мрачных требований ночи. Я прошел мимо Солтерна и похлопал его по плечу. Он быстро взглянул на меня с благодарностью, затем с восхищением стал снова слушать лорда-комиссары. Риторика парила в воздухе, и моя собственная кровь отвечала на ее силу и истину. Я увидел Гранаха и Беннегера, переговаривавшихся у ближайшего места взрыва. Я подошел и, глядя в небольшую воронку, понял, почему охрана упустила бомбу. Каким-то образом она была заложена под самой улицей. Вот почему звук был глухим. Силе взрыва нужно было прорваться через брусчатку. Яма обрушилась сама под собой, уничтожив все улики того, как саботажники достигли такого искусства. Затем, когда Расп еще продолжал говорить, я услышал еще взрывы вдали. Они шли со всех направлений. Их было так много, что невозможно было отличить взрывы от их отголосков. А когда стихло эхо, прорезался шум восстания. Эпизод второй. Сетена. «И это они называют обеспечением безопасности?» – спросила сестра Кабирия. «Сомневаюсь, что они это вообще как-то называют», – отозвалась Сетена. Они провели кардинала по его собственному настоянию в его покое. Он нервничал даже после того, как они оказались в безопасности дворца, не мог расслабиться, пока они не дошли до его дверей, где их встретила дворцовая служанка. Веркар поклонилась сестрам пронзающего шипа, выказывая должное уважение, но при этом дав понять, что ее повиновение было лишь вопросом этикета, а не признание превосходства. Стюарт была оружием в одежде прислуги. Сетена коротко кивнула ей. Она не сомневалась, что женщина хорошо тренирована, но она была убийцей, а не воином. Сетена скрыла свое отвращение. Пока. Теперь же она стояла на балконе, на другом конце зала от покоев кардинала. Он все еще был наедине с Веркар. Сетена смотрела на большую площадь. Мартисянцы ушли, а силовики как могли воссоздавали подобие порядка после резни. Этот сектор Толосы обрел нечто вроде покоя. Но вдалеке Сетена слышала гул поднимающегося безумия и конфликта. Она постучала пальцем по балюстраде балкона. «Думаете, мы должны быть там, сестра-супериор?» – спросила Кабирия. «Мы там, где должны быть», – ответила она. «Но вы хотите иного». Сетена могла упрекнуть ее за нарушение субординации, но не стала. Она не думала, что сделает честь своему новому командованию, наказывая за правду. Не сделает чести их дружбе. Они пришли в Орден Пронзающего Шипа с разницей в несколько месяцев. Кабирия слишком хорошо знала, что Сетена скрывала свое раздражение насчет ограничений миссии. Бездействие не нравилось ей. Она понимала, что она и ее сестры были здесь не для усмирения восстания. Они должны были защищать реликвию и давать отпор любой угрозе церкви императоры. Так они и сделали, когда спасли жизнь кардинала и реликвию. Их долгом было оставаться на месте. Но Сатена не нравилось ощущение полезности кардиналу. Этот человек был политиком, не теологом, и его политика была грязной. И Сатена не могла избавиться от ощущения, что расползавшийся по городу конфликт имел острое духовное значение. Она снова взглянула на разбитую платформу. Как будто титан наступил на нее. Она раздумывала, как враг мог установить бомбу. Она не верила в мартисианцев, но даже они не могли быть настолько некомпетентными. Пока она смотрела, обломки перемешались. Появились фигуры в мантиях. Они были быстры. В первые секунды их появления в арбитров полился огонь из лозвинтовок. Из-под платформы появлялось все больше и больше врагов, будто бы бил поток теней. Большая группа направилась прямо ко входу во дворец. Сестра-супериор... Да, Каберия, в бой. Она покинула балкон и побежала в холл к своим сестрам. Они миновали съежившихся епископов и направились к лестнице на первый этаж. Сетена не улыбалась. Она чувствовала удовлетворение, шла в праведный бой. Она смоет кровь невинных гражданских со своего меча кровью еретиков. Как только отряд подошел к главным дверям, они вздрогнули от тяжелого удара. ЭПИЗОД 3. ВАНГЕНХАЙМ Бум разнесся по всему дворцу. Полы не дрогнули, стены не задрожали. Но звук пронесся, и он нес сообщение. По костям Вангенхайма будто бы били молотком. Он замер, забыв, что говорила Веркер. «Что это было?» – выдохнул он. Слова прозвучали по-идиотски. В мозге билось видение железного тарана, колотящего в дворцовую дверь. Разум говорил, что эта тактика бесполезна. Но в этот момент разум находился в рабстве у панического воображения. «Я думаю, ракета», — ответила Верка. «Это не обнадеживало». «Это сработает?» «Если у них больше одной». Послышался второй взрыв. Вангенхайм безумно оглядывался. Он не знал, чего искал. «Ваше Высочество, вас защищает отряд Адептосороритес», — напомнила ему Верка. Никто не переступит порога дворца. Вот это обнадеживало. Он подавил желание бежать. «Ты сам хотел этого конфликта», — сказал он себе. «И вот оно, ситуация непредсказуемая, но исход предопределен. Силы, собранные им в этом углу, были превосходящими. Бароны будут раздавлены. Культ легко было связать с дворянством, использовать как еще одну дубину против них. И он тоже будет уничтожен». Культ не имел сил, чтобы противостоять ему. У него не было времени пустить корни в почву Мистрали. Улики в Ломе были доказательством его недавнего появления. Вот только барон Лом использовал извращенную машину невероятной силы. И растущее безумие в Толусе выглядело больше как террористическая атака. Как война. Хуже, как будто контроль ускользал из его рук. «Нет», — поправил он себя. Не ускользал, его забрали, у него был враг, сильный. Будут приказы Ваше Высочество, подтолкнула его Веркер. Он взглянул на слугу. Ее поза выражала голод. Очень хорошо, он ее накормит. Можешь выйти в тайне от адептосароритуса? Веркер не ответила. Ее явно оскорбил этот вопрос. Вангенхайм прочистил горло. Действуй, сказал он. Он пытался придать стальной властности своему голосу. В этот вечер его ослабили по всем фронтам. «Иди к дому, Ванзино!» «Полагаете, он работает против нас?» «Не знаю, но кто-то координирует эти атаки. Если он враг, то убей его!» Эпизод 4. Расп Он снова пришел в Граубен, хотя не надеялся вернуться так скоро после своего последнего визита. И даже не удивился своему разочарованию пока раз пожидал у двери особняка он слышал очередную волну бух бух бух звучавших так близко друг к другу что их можно было принять за артиллерийский огонь если бы они не были так далеко друг от друга взрывы раздавались каждые несколько минут по всему городу превращая толосу в котел слепого инстинктивного ужаса дверь открыли на этот раз один из слуг ванзина он поклонился распу барон вас ожидает сказал он. Могу себе представить. Слуга отвел его мимо верхних этажей на самую крышу. Там не было укрытия, только зубцы стен в метр высотой. Ветер бушевал. Ванзин стоял у южного края и смотрел на склоны Талусы. Это было отличным местом, чтобы лицезреть мучения города. Слуга ждал на полпути к люку, пока Расп присоединится к Ванзину. Вдали виднелось пульсирующее сияние. Барон кивнул на него. «Огонь», — сказал он, — «быстро распространяется. Ветер, знаешь ли». Ему пришлось повысить голос, но для Распа он все равно звучал ровно. Это был голос человека, преодолевшего отчаяние и впавшего в утомленную апатию. «Там больше, чем один огонь», — сказал Расп. «Их все нужно погасить. Нам нужна твоя помощь». Ванзин пожал плечами. «Я сказал, что ты ее получишь. Она твоя. Только не вижу, что это изменит. «Твои войска близки к населению. Это поможет восстановить порядок. Ценю твою убежденность», — сказал Ванзин, но обернулся и обратился к слуге. «Весь наш контингент должен быть предоставлен в распоряжение командиров имперской гвардии». Слуга кивнул, затем закрыл за собой люк. «Оставишь резерв защищать дом?» — спросил Расп. «Ситуация отвратительная. Может стать еще хуже до того, как мы сможем сдержать ее». Ванзин покачал головой. Я покидаю Толосу. Бежишь с корабля? Расп был разочарован. Оставляю Вангенхайма наедине с его играми. Я буду в Каратаре, когда все вернется на круги своя. Этого не случится без твоей помощи. Снова взрывы вдали. Метались отцветы от огня. А стоит оно того, спросил Расп, править среди пепла. Эпизод пятый. Веркер. Ветер и отдельные удары бомб задачу не облегчали, но Ванзин и лорд-комиссар говорили на открытом воздухе. Стоя в темном проходе между двумя особняками напротив Граубен, Веркар настроила свой слух. Она уловила суть разговора мужчин. Нужно было взвесить возможности. Ванзин открыто встал против кардинала еще на совете, но ничего более. Она не сомневалась, что он будет бороться за большую власть, но он не говорил ничего о том, что собирался предпринять против Вангенхайма. Его очевидное безучастие могло сделать его еще более опасным, как только утихнет нынешний спазм насилия, если люди увидят в нем ортодоксального противника правлению Экклезиархы. В его неожиданной смерти в эту ночь сумятицы могла быть польза. Вот только Вангенхайм не давал указаний действовать столь решительно. До тех пор, пока Ванзин не явит очевидную угрозу. Угроза. Она была. Не от барона, Подкрадывалась сзади. Мягкие шаги, скрытые постоянными завываниями ветра. Скрытые ото всех, но не от ее слуха. Она обернулась. вырка ждала, позволяя охотнику подойти ближе. Руки ее были опущены, полнившиеся подкожным гулом сервомоторов, готовых к действию. «Еще два шага. Один. Сейчас». Она крутанулась, выбросила руки с расправленными будто лезвия ладонями. Она поймала атакующего в мантии в среднем прыжке. Удар пришелся ему в грудину. Послышался хруст кости. Она создала движение там, где его не должно было быть. Человек отлетел вправо и врезался в ровную каменную стену. Он сполз на землю, дергаясь, будто от удара током. Его руки скрючились на груди, но лишь на секунды. Кости проткнули ему сердце. Пока он дергался в последних конвульсиях, она подхватила лезвие, которое он уронил. Оно изгибалось дважды. В слабом свете, что доносился с улицы, она заметила руны на металле. Веркар скривила губы. Оружие было нечистым, и она швырнула его в темноту. Ее внимание снова обратилось к трупу, и она сдернула капюшон с его головы. Волосы человека были рваными, кожа покрыта сетью татуировок, шрамов и корост. Рот широко раскрылся, и Веркер увидела, что все его зубы были удалены. Десна обшиты металлом так, что образовывали лезвие. Язык покрывали глубокие порезы. Веркар поднялась на ноги. Масштабы порчи еретика вызывали беспокойство. Это случилось не за одну ночь. Похищения не оставляли сомнений, что культ все еще действовал, но дольше, чем подозревалось, а корни могли залегать куда глубже. Игра Вангенхайма с баронами внезапно перестала выглядеть как рассчитанный риск. Впервые за десятилетия службы Веркар заподозрила кардинала в безрассудстве. Больше скрытных шагов. Больше человек на этот раз шли быстро мимо входа в аллею, но не в ее сторону. Она приблизилась к краю, где кончалась тень, чтобы осмотреть улицу. Хватило нескольких мгновений, чтобы увидеть их. И даже тогда нельзя было сказать, что она видела всех. Фигуры в капюшонах, мужчины и женщины, появлялись из теней, будто рождались из них. Дюжина, по крайней мере. Они собирались к Граубен. Веркар колебалась. Ей было сказано только наблюдать. Но то, что приближалось к дому барона, было врагом за пределами фракционности. Она выбежала из аллеи, ударила ближайшего культиста и повалила на землю. Наступила ему на череп, жестко, затем повернулась к следующему. Убив его, она заметила больше фигур в капюшонах, приближавшихся к особняку. Там было куда больше дюжины. Эпизод шестой. Ярик. Мы развернулись по всему городу. С разделением сил было непросто, но атаки были слишком многочисленны, чтобы справляться с ними по одной. Доклады, которые Гранах смог собрать воедино, предполагали небольшие рейды командос. Он ответил тем же. Он хотел скорости, и это все, что мы ему дали. Я пошел с ротой Солтерна к южному концу Талусы. Мы спешили навстречу огню. Ночное небо мерцало, и скажалось пламенем снизу. Пожар был огромным. Достигнув ворот кольца, мы встретились с сотней солдат Ванзина. Значит, ураспа получилось. Зная, что эти войска были также разделены среди контингента мартисианцев, я удивился, что их было все так же много. Каким-то образом, Ванзину удалось удержать внутри городских стен больше войск, чем я предполагал. Двигались мы быстро, несмотря на поднимающийся буй. Мы прорывались сквозь панику и злобу. Люди бежали от разрушений и обрушивали свой гнев на козлов отпущения. У многих хватало ума уйти с пути вооруженных солдат. У многих, но не всех, и это было прискорбно. Большая часть южного квадранта Нижнего Кольца была охвачена пламенем. Здания жались друг к другу, теснясь в своей нищете. Постройки были в основном из дерева. Для возгорания старым сухим доскам требовалось немного. Если его не остановить, его объятия могут охватить все кольцо, окружив Толосу огненной стеной. Солтерн замер, будто зачарованный возвышавшимся перед нами пламенем. Жар от охваченных пожаром зданий обжигал открытые участки кожи. Я снова видел его колебания от неопытности. Рядом не было явного врага, и его парализовало. «Капитан!» – рявкнул я. «Заграждение!» Он моргнул. Секунда непонимания, затем его лицо прояснилось. Он отправил солдат Ванзина на запад, со своими пошел на восток. «Найти границы пожара!» — сказал он. «Обрушить там здание! Остановить продвижение огня!» Он взглянул на меня в ожидании одобрения. Я не подорвал его команду кивком. Вместо этого я пошел с бойцами, возглавив атаку, чтобы выполнить его приказы, пока пепел падал с небес, а дым окутывал улицы. Примерно в пятистах метрах от пламени, бушевавшего так сильно, что образовывались вихри, мы нашли границу пожара. Узкая улочка тянулась между пламенем и многоквартирными домами, которые оно только начинало лизать. В разбитых окнах не было света. Блок выглядел заброшенным уже некоторое время. Его нетрудно будет свалить. Солтерн отправил команду разрушителей. Они сработали быстро. Пять минут спустя, пока блок еще сопротивлялся пламени, сработали заряды. Стены взлетели на воздух, и конструкция обрушилась сама по себе. Ветер подхватил облако пыли и швырнул нам в глаза. Когда зрение вернулось к нам, мы получили наше заграждение. Что-то в том, как строение рухнуло, не давало мне покоя. Обломки лежали глубоко, как если бы земля сама пыталась всосать в себя здание. Я подошел к месту разрушения, взобрался на разбитые балки и остатки кладки. Обломки смещались к центру. Мне это очень напоминало кратер. «Комиссар Ярик?» – позвал Солтерн. «Хочу утолить свое любопытство, капитан». Через мгновение я понял, что ко мне кто-то присоединился. Взглянув влево, я увидел Бэтснера. Он смотрел в центр разрушения и хмурился. «Видишь что-то, солдат?» – спросил я. «Нет, комиссар, да, то есть я не уверен», — ответил он. Я не видел ничего, кроме игры теней в бурлящем свете огня. Мы спустились дальше. Ближе к центру я заметил то, о чем говорил Бэтснер. Тени под наклонными плитами пола казались слишком темными, слишком глубокими. Возможно, Бэтснер не мог видеть их с вершины склона. Тем не менее, он был прав. «Позовите капитана», — мягко сказал я. «Сообщите, что мы нашли». Бетцлер вскарабкался наверх. Вернулся с Солтерном и остальной ротой. Мне не пришлось ничего говорить. Солтерна не нужно было подталкивать. Он послал десяток бойцов вперед, в то время как остальные направили свое оружие на тени. Солдаты толкали, копали и рыли обломки, пока не раскрылась истинная природа теней – тоннели. Эпизод 7 Сэров. Капитан Манфур спас серов у жизнь. Он сделал это самым обычным способом, был на голову выше, и выстрел лазвинтовки попал в него. Стреляли с двух углов, его череп сожгло начисто. Серов рухнул на землю, укрытия не было, роту застали на открытом месте. Мартисианцы подавили бунт в центральном южном квадранте города и достигли одной из редких площадей Толосы. Когда-то здесь был рынок, но он перестал использоваться, когда на юге построили более укрытый. Это было продуваемое ветрами пространство булыжников, которое впервые за целое поколение увидело толпу, когда проходила процессия. Люди оставались там после того, как провезли реликвию, празднуя пришествие святого, пока не полетели бомбы. Паническое бегство пронеслось по главной улице по направлению к востоку от площади, сметая все на своем пути, пока не нарвалось на организованный кулак имперской гвардии. Манфор вел свое подразделение к источнику взрывов. Он занял площадь осторожно, крыши проверили на снайперов. Отряды рассредоточились по периметру площади, выбивая двери и ставни. Здания оказались заброшенными, и затем они достигли места взрыва. Они увидели тоннель, Манфор выругался, а после погиб. Культисты атаковали. Многие из них все еще были одеты в униформу баронских домов, которым служили, но Серов отметил, что цвета и знамена выглядели более деградировавшими, чем в ломе. Теперь большинство носили темные мантии. Они выбежали из домов слева и справа от воронки. Слишком много, чтобы прятаться, когда патрули проверяли первые этажи. Тоннели соединялись с подвалами, и мартисянская рота попала в клещи. Серов начал ползти, отстреливаясь в ответ из болт-пистолета. Без прикрытия он бежал быстро и непредсказуемо. Стрелял и бежал, стрелял и бежал. Сплоченность подразделения рушилась по мере роста потерь. Солдаты, что удерживали свои позиции, умирали на месте. Они забрали с собой множество врагов, но культисты двигались, сжимая границы. Серов не видел никого из командующих офицеров. Не слышал отдаваемых приказов. Неужели всех лейтенантов и сержантов перебили? Ответ не имел значения. Он знал свой долг, и его пора было исполнить. «Продолжать движение!» – крикнул он. «Не дайте еретикам!» Слева прилетела фраг гранаты, и снова его жизнь спасли другие. Двое солдат погибли, разорванные в мясо и кости. Сила взрыва свалила его с ног и отбросила на край воронки. Голова звенела еще до падения на землю. Он рухнул на кучу разбитой брусчатки. В глазах помутнело. Он лежал на спине на дне воронки. Тело отказывалось слушаться команд мозга. Не получалось вздохнуть. Слух наполнился звуками поражения, и он отключился. Эпизод восьмой. Расп. «На твой дом напали». Расп взглянул на улицу. Он увидел борьбу и понял, что один из слуг Ванзина ввязался в драку. Но многие фигуры спешили к дверям Граубен. Долгую осаду им не выдержать. Он вытащил болт-пистолет из кабуры. Семион, сказал барон, — «не могу выразить, насколько я рад доверить тебе свою судьбу». «Лучше смерть, чем ересь», — огрызнулся Расп. Легкомыслие Ванзина было вовсе не к месту. Ванзин кивнул. «Идем со мной». Он отошел от края крыши. Что ты задумал? Не быть загнанным в угол на крыше, если тебе все равно. Какой бы героической ни была последняя битва, я бы выбрал более эффективную стратегию». «Согласен». Расп последовал за ним к люку. Ванзин провел его на первый этаж, где стены дрожали от ударов во входную дверь. Там оставалось лишь трое слуг. «Долго они врага не удержат», — сказал Расп. «Им не придется». Ванзин открыл дверь на другом конце холла. Каменная лестница вела в подвал. Затхлый воздух ворвался в коридор. «Твоя альтернатива – это быть пойманным в подвале вместо крыши?» «Верь мне, я не идиот!» Раз слышал, как у входа в особняк дерево разлеталось в щепки. Пожав плечами, он начал спуск. Он доверял тактическому чутью Ванзина. Оно было непогрешимым все их совместные годы на поле боя. Позади него барон со скрипом и грохотом захлопнул дверь. Ступени спустились на две лестничные площадки, прежде чем окончились в пустом винном погребе. Расп огляделся в тусклом свете светофар. Он увидел арки, отходившие от подвала в нескольких направлениях. «Какой путь?» – спросил он. «Восьмиконечный», – произнес Ванзин у него за спиной, и голос его был сухим и холодным, как у стервятника. Расп обернулся. Ванзин остановился в трех ступенях от пола. В руке у него был лаз-пистолет, нацеленный распу в голову. Лорд-комиссар взглянул на свой болт-пистолет, направленный в пол. Он знал, что случится, попытайся он поднять его. Затем он услышал шаги. Много. Через секунду мужчины и женщины в капюшонах появились из всех проходов. Его окружило больше пятидесяти культистов. Все были вооружены. Он знал, что не сможет двигаться достаточно быстро, чтобы пристрелить Ванзина, но, возможно, сможет забрать с собой пару еретиков, прежде чем они убьют его. Его смерть будет иметь больше чести. «Симеон», — сказал Ванзин, — «не глупи, брось оружие». Расп не ответил. Он развернулся, стреляя в культистов. Он не мог промахнуться. Каждое нажатие на курок сваливало очередную фигуру на землю. Между выстрелами он услышал крик Ванзина. Взять живым! Толпа накинулась на него. Он убил еще троих, прежде чем его свалили.